Глава тридцать третья. Все смешалось в Кантенбро. Плюс эпилог. Разбудило меня домно. Причем весьма необычным, но приятным способом. Очень жарким. Хотя о любви я бы в данном случае говорить не стал. Скорее, это что-то другое. Наверное, внезапно вспыхнувшая страсть. Пока я одевался в приготовленную мне одежду... Кстати, надо отдать должное со вкусом подобранную. Девушка рассказала мне, что мы все вместе проспали больше суток. Похоже, постарались местные целители, — предположила она. Хотя я не знаю зачем, я себя и так неплохо чувствовала. Я как проснулась, так сразу к тебе, — она улыбнулась. Наши комнаты рядом. В этот момент в дверь раздался стук. На пороге появился кассел. Выглядел наш друг свежим и отдохнувшим, но не веселым. «Привет», — поздоровался он, входя. «Как вы?» «Как видишь», — пожал я плечами. «В полном порядке». «Вижу», — улыбнулся Кассил, посмотрев сначала на меня, потом на домну. «Что-то заметил?» — ехидно осведомилась та. «Да нет, ничего. Ко мне приходил только что местный распорядитель, или как его там кличут». — Я титул даже выговорить не могу. — Церемоний мейстер? осведомилась Домна. — Вот, точно. Он ждет нас. Мы приглашены на официальный завтрак. — Ого! — Домна повернулась ко мне. — Я как раз проголодалась. Идем? — Идем, — согласился я, и мы вышли из комнаты к ожидавшему нас пышно одетому, как и полагается на этой должности, мужчине. Тот кивнул и важно направился по широкому коридору к видневшейся вдали лестнице. Поднявшись по лестнице и пройдя по длинному коридору с мраморным полом, под взглядами суровых королей и принцев, развешанных вдоль него на стенах, мы, наконец, вошли в большой зал, большую часть которого занимал длинный стол, заставленный всевозможными яствами. Во главе его восседал уже знакомый нам генерал Блес. По правую руку от него сидела королева Измира. Королева встретила меня таким взглядом, что мне невольно стало не по себе. Кроме нее и генерала в зале присутствовал небезызвестный нам Ольх. «Прошу вас, присаживайтесь», — громко пригласил нас Блесс. Я опустился на стул рядом с Измирой, которая нисколько не возражала против такого соседства. Наоборот, по-моему, все уже было распланировано. Двое моих спутников сели на противоположную сторону стола, напротив меня. Надо отдать должное. Присутствующие терпеливо дождались, пока мы утолим голод. «Итак, господа», — наконец произнес блес: — «позвольте, я введу наших гостей в курс последних событий. Итак, власть в Контенбро официально передана мне, законному представителю короля Молдвилла Понта Пятого. Нынешний король незложен. В свете подобных событий мы признаем королевой народа Гарпий из миру первую. Собственно, некий Волх и самозванка Монтор Первая признаны преступниками. Скоро мы их поймаем. То есть Волх жив, не удержался я. Блес неодобрительно посмотрел на меня. Видимо, он не привык, чтобы его перебивали. Но генерал сдержался и спокойно ответил. Он не погиб во вчерашнем сражении. Это доподлинно известно, Вмешалась в разговор из мира. Он сильно пострадал, но сумел скрыться. Думаю, что если у него осталось хоть капля здравого смысла, он не появится тут, заметил Ольх. Я бы на его месте уехал с островов. Чем быстрее, тем лучше. Мне почему-то кажется, что он так не сделает, осторожно заметил я. Это его проблемы, улыбнулся блес. Сейчас идет разговор о вас. Мы приносим вам глубочайшую благодарность. Без вас нам было бы гораздо сложнее. Тебе, Свент, мы дадим обещанное». Блес вопросительно посмотрел на Ольха. Тот пошарил под столом и извлек на свет Жезл. Тот самый, который мне должен был отдать за работу Перрон. «Он твой», — произнес Ольх и толкнул мне его. Заскользив по столу, Жезл остановился около меня. Я аккуратно коснулся его гладкой полированной поверхности. Странно. Почему-то не ощущал удовлетворения, добившись своей цели. Не знаю почему. Тем временем заговорила Измира. «Я обещала вам за вашу помощь любые сокровища Гарпий. Я держу свое обещание. Мы завтра отправимся в Стрикхост, где вы и выберете все, что захотите». «Звучит заманчиво», — проговорила Домна. Королева одарила ее взглядом, который, как мне показалось, был недобрым. «Интересно, чем так разозлила Измиру наша спутница?» «Завтра мы отправимся в стриг хост, добавила Измира, «и вы узнаете, что гарпии слов на ветер не бросают». «Хм, судя по всему, я мог рассчитывать на нечто гораздо большее, чем простая благодарность. Но вопрос в том, что я не особо хотел этого. Королева, конечно, привлекательна но она Гарпия и, к тому же, королева. — Оттуда вас доставят в любой город материка, — продолжил блес. Мы в этом поможем. Хотя, если вы останетесь на островах, мы готовы предложить вам любую оплату. — Нет, спасибо, — ответил я за всех стихийщиков, переглянувшись с Касселом и Домной. — Думаю, мы отправимся на материк. — Вы подумайте, — дипломатично заметил Ольх. Сейчас мы вынуждены вас покинуть. Чувствуйте себя как дома. Если что-то надо, лишь щелкните пальцами. У входа дежурят слуги, они выполнят любой ваш каприз. Как сказала уважаемая из мира, завтра утром вы отправитесь в Стрикхост. Кстати, со своей стороны мы решили заплатить вам за работу от лица Молдвилла. Каждому из вас казначей выдаст по пять тысяч золотых монет. После этих слов Ольх сделал паузу, видимо, ожидая бурной радости. Но, не дождавшись ее, разочарованно закончил. Поэтому вы еще раз подумайте о новом сотрудничестве с нашим королевством. Мы подумаем. От лица своих спутников утешил я его. И обязательно вам сообщим. «Тогда наша беседа закончена», — произнес Ольх. «До скорой встречи». На этом наши гости нас покинули. Осталась одна из мира, которая весело посмотрела на нас. «Спасибо», — искренне произнесла она. «На самом деле Молдвилу абсолютно все равно, с кем договариваться. С Монтр или со мной. Но на моей стороне были вы, а те уважают лишь силу. Вы оказались такой силой. Поэтому практически сохранили мне трон и, возможно, жизнь». Что мы могли ответить на такие слова? Только промолчать. Сорн стояла на открытом балконе королевской башни в стрикхосте и задумчиво смотрела на раскинувшийся перед ней город. Его все еще затягивал дым, но в нижнем городе вовсю работали пожарные команды. Настало время восстанавливать разрушенное в этой, на взгляд Сорн, бессмысленной войне. Сейчас ее солдаты стали пожарниками и строителями. К ним присоединились и уцелевшие люди, вылезшие из подвалов, в которых прятались во время войны. На лицо не бывало единения людей и гарпий. Сорн давно подобного не видела. Она саркастически усмехнулась и, отвернувшись от окна, произнесла: Думаю, часа тебе хватит, чтобы покинуть стрикхост. Напротив нее, у противоположной стены, стояла сжавшаяся и почерневшая от гнева монтор. Бывшая королева скрипела зубами, пронзая ненавидящим взглядом окруживших ее вооруженных до зубов гарпий. — Ты предательница, — выпалила она. — Предательница не я, — спокойно покачала головой Сорн. — Предательница ты. И вообще ты должна меня благодарить. Я сохраняю тебе жизнь. Я пошла за вами с Волхом только из-за вторжения людей. Сейчас это вторжение закончилось, — и власть в руках у законной королевы, поэтому самозванки не нужны. Скажи спасибо, что я даю тебе время покинуть город. Из мира будет в гневе из-за моего поступка, но я никогда не нарушаю данных обещаний. Но вот счастье волха, что он исчез. С ним у меня разговор особый. «Ты предала нас», — повторила Монтор, похоже, не желавшая слышать никого, кроме себя. «И ты раскаешься в этом». «Теперь будет угрожать», — Сорн поморщилась. «Все это оказалось так предсказуемо». «Иди, разговор закончен», — отрезала Сорн. «Уведите ее», — обратилась она к Гарпиям. «Проследите, чтобы она покинула черту города». «А тебе», — холодно добавила она, — «пожелаю, чтобы мы больше не встречались». «В следующий раз встреча закончится печально для тебя». После этих слов Сорн покинула комнату, оставив Монтор наедине с гарпиями. Бывшая правительница Стрикхоста взяла себя в руки и безропотно вылетела следом за своими конвоирами. Вскоре показались стены Стрикхоста. Перед ними спутницы Монтор остановились и проводили неприязненными взглядами. А та, не останавливаясь, летела вперед к горам. Она вдруг поняла, что ее ждут. Словно кто-то незримо направлял ее в нужном направлении. Ведомая этим чувством, она полетела вдоль гор, пока не увидела небольшую поляну. Спустившись на нее, Монтор увидела стоявшую спиной к ней человеческую фигуру. Когда она повернулась, то Монтор вздрогнула. Выглядел человек жутко. Вся правая сторона его лица представляла собой изуродованную обожженную маску. — Ты... — вырвалась у гарпии. — Я думала, тебя убили. — Все так думали, — проворчал волх, и монтр невольно отшатнулась, увидев, как вспыхнули бакровым пламенем глаза ее друга. — Что с тобой? — вырвалось у монтр. Гарпия не блистала магическими способностями, но вполне могла почувствовать ту злую силу, которая исходила от ее собеседника. — Со мной? — Ничего. — голос волха был спокоен. — Что ты собираешься делать? — Не знаю честно призналась Монтер, у нас теперь нет войск мы не справимся с измирой с измирой мы бы справились произнес волх но мы не справимся с молдвиллом поэтому нам надо удалиться затаиться мы еще вернемся но куда ты собираешься отправиться с горечью поинтересовалась Гарпи. нам некуда податься — Не совсем, — заметил Волх, и улыбка, появившаяся на его лице, очень не понравилась Монтр. — Есть одно место. Думаю, тебе там понравится. И Волх осклабился. Гарпия почувствовала, как ее охватывает страх. — Ты не бойся, — почти ласково улыбнулся вдруг Волх. — Мы пойдем прямо сейчас. — Нет! — скричала Монтр, почувствовав неладное, но было поздно. Волх прошептал заклинание, и Гарпию охватило белое пламя, в котором она растаяла. Следом за ней растаял в таком же пламени сам маг. «Неужели мы покидаем острова?» — поинтересовалась, обращаясь непонятно к кому домно. «Не верю». «Покидаем», — весело подтвердил Кассел. Я промолчал. Сейчас мы стояли втроем на палубе шлюпа, который уносил нас в открытое море, подальше от Кантенбро, Гарпи и Молдвилла. Наше пребывание в Стрикхосте оказалось на удивление кратковременным. Мои друзья обосновались на пару дней в королевской библиотеке, я же больше общался с королевой. Все оказалось на удивление пристойно. Из мира не подавало никаких намеков на какие-то серьезные отношения я, естественно, тоже инициативу не проявлял. Зато я нашел в Гарпии прекрасную собеседницу. Пожалуй, если бы Измира не была королевой и Гарпией, я бы женился. Наверное, поэтому я и не приложил никаких усилий, чтобы задержаться в стрихости. Тем более, что у Измиры, судя по всему, терпение заканчивалось. Поэтому, когда Домна, тоже почуявшая неладное, предложила уехать никто возражать не стал. Измире это явно не понравилось, но королевское положение не позволило ей просить. Может, оно и к лучшему. Мы решили не пользоваться услугами Молдвилцев, предлагавших переместить нас куда мы захотим. Так как никто из нас им не доверял, все решили, что самый обыкновенный корабль надежнее портала. К сожалению, жезл перемещения не обладал способностью создавать порталы через море. Насколько я знал, он действовал лишь в пределах суши и перенести на другой берег нас не мог. Распрощавшись с гостеприимной хозяйкой Стрикхоста, мы с помощью жезла добрались до Кантенбро, где нас уже ждал шлюп, с которым домно договорилась заранее. Город встретил нас шумной толпой на пристани, и добрым десяткам разгружавшихся кораблей. Смену власти горожане пережили безболезненно. Времени у нас было немного, и мы почти сразу проследовали на наш корабль. Дом наторопилось. Едва мы взошли на борт, шлюп поднял паруса и отчалил в море. И вот сейчас мы все втроем смотрели на скрывшийся в легкой дымке берег. Жаль, Морти не видит этого, Печально заметила девушка. Наступившее следом тягостное молчание нарушил Кассел. «Пусть земля будет ему пухом», — глухо произнес он. «Пошли, помянем нашего друга. Это будет лучшее, что мы можем сейчас сделать для него». Мы с домной переглянулись и отправились следом за Касселом в каюту. Эпилог. С нашего возвращения в Зохан прошло две недели. У нас с Домной случился роман, который, к моему удивлению, не закончился через два дня. Лавка Морти досталась нам, можно сказать, по наследству, и мы постарались это наследство не растранжирить. Кассел нам в этом помогал. Кстати, мы устроили нашему погибшему другу похороны, достойные короля. Я не ожидал, что столько стихийщиков решит посетить их. Отдать дань уважения Морти... Собрались не меньше сотни магов со всех частей света. После похорон жизнь вернулась в свое русло. Я сам поражался тому, что стал получать удовольствие от оседлой жизни. Старею. Может, действительно пора жениться? Хватит сумасбродства и всяческих безумных приключений. В душе я понимал, что вряд ли долго усижу на одном месте. Но когда смотрел в глаза домне, мне, искренне верил, Что это так?